Издательство Эксмо. Александр Тамоников. Заморский тайник. Глава 1. У профессора историка Леонтия Кузьмича Матвеева было увлечение. Он коллекционировал предметы старины. Впрочем, увлечение это было словом приблизительным и неточным. Страсть. Вот самое точное слово. Да, да, именно так, страсть. Леонтий Кузьмич был страстным коллекционером. Он коллекционировал предметы старины. Вообще-то, предметы старины это весьма растяжимое, образное и многогранное понятие. Предметом старины можно назвать любую вещицу или даже фрагмент вещицы, какой-нибудь черепок от древнего сосуда или, скажем, обломок такого же древнего меча или что-то иное в этом роде. И это будет правильно, если найденному черепку или обломку меча много сотен лет, то они и есть предметы старины. Но ни черепки, ни мечи, ни какие-нибудь ветхие манускрипты Леонтия Кузьмича не интересовали. То есть, конечно, они его интересовали как свидетельства исторических эпох. Они его интересовали в профессиональном плане, как не как Леонтий Кузьмич был профессором-историком, но трепетной страсти они в нём не вызывали. Такую страсть в нём вызывали совсем другие предметы старины, а именно всё, что так или иначе было связано с религией. Причём неважно, какая это религия: старообрядчество, православие, да хоть даже всевозможные языческие игрища и ритуалы. Профессор Матвеев не был верующим человеком, и потому древние раритеты не вызывали в нём трепетных душевных чувств, хотя всё же вызывали. Да, да, конечно же вызывали. Но к религии и вере эти чувства не имели никакого отношения. Он был коллекционером, И испытывал к предметам, которые собирал, чувство собственника, прекрасно осознающего, что ни у кого больше таких предметов нет и быть не может. Возможно, кому-то такие чувства будут непонятны, но в том случае тот, кому они непонятны, никакой не коллекционер. А вот истинный коллекционер-собиратель прекрасно поймет чувства профессора Матвеева и разделит его душевный трепет. При всем при том, Леонтий Кузьмич не имел, можно сказать, прямого отношения к древним векам и эпохам. Он хоть и был профессором-историком, но изучал эпохи, гораздо более приближенные к современности. В этих эпохах не было уже раритетов, коими так интересовался профессор Матвеев. Там были совсем другие ценности, и они не вызывали у профессора душевного трепета, и коллекционировать их ему не хотелось. Он их изучал, не испытывая к ним никаких волнительных чувств, Да, это, наверное, шло вразрез с элементарной логикой. Но при чем тут логика, когда речь идет о страсти? Страсть. Она не имеет с логикой ничего общего. Она живет по своим правилам и законам. За всю свою сознательную жизнь, начиная от студенческих лет и заканчивая нынешним возрастом, Леонтий Кузьмич добыл множество самых разнообразных артефактов. Тут были и небольшие фрагменты, и целые вещи. Некоторые из предметов профессор реставрировал, причем делал это самолично, не доверяя этой тонкой работы никому, даже известнейшим реставраторам. И не потому, что он опасался за сохранность своих сокровищ, наоборот, он рассказывал о них многим людям и довольно часто устраивал своего рода выставки, где выступал в роли экскурсовода. Разумеется, кого попало на эти выставки, он не приглашал, а все больше людей, понимающих толк в старине и красоте. Ему нравилось видеть удивленные лица посетителей и слышать их восхищенные голоса. О профессоре и его коллекции даже писали в газетах. Все это наполняло душу профессора радостью и гордостью. Ну а что касается реставрирования, то Леонтию Кузьмичу просто нравилось заниматься этим делом. И он это умел. А если тебе нравится и ты это умеешь, то зачем приглашать кого-то другого? Жил профессор вместе с семьей в Москве. У него в столице была квартира, просторная и с множеством комнат. Но всё равно хранить в квартире раритеты было делом непростым, если не сказать невозможным. Во-первых, раритетов было много, и некоторые из них были довольно-таки громоздкими, и потому в городской квартире, даже просторной, все их вместить было просто невозможно. А во-вторых, некоторым раритетам необходимы были специальные условия для их сохранности. определённая температура, освещённость, чтобы было не очень темно, не слишком ярко, но ну и тому подобные важные условия. Понятно, что в городской квартире соблюсти все эти условия не было никакой возможности. Поэтому все свои богатства профессор хранил на даче. Дача у него была за городом, но при этом от самого города недалеко, так что добраться до неё можно было за каких-то полчаса. Это, конечно, если ехать на машине. А машина у Леонтия Кузьмича имелась. Волга. Дача была двухэтажной, и это было замечательно. Почти весь второй этаж профессор отвёл под своеобразный выставочный зал для своих раритетов. Конечно, даже там они вмещались едва-едва, но пока что вмещались. Леонтий Кузьмич не опасался, что с его сокровищами может случиться какая-нибудь беда. Допустим, кто-то может их украсть. Об этом он даже не думал. Во-первых, коллекция хранилась на даче уже много лет, и ни разу ещё не случалось какой-нибудь пропажи. Никто из посторонних даже не приближался к даче, а не то, чтобы пытался проникнуть внутрь. Во-вторых, профессор оборудовал дачу сигнализацией. Ну и в-третьих, он нанял специального человека, иначе говоря, прислугу. Профессорский оклад и гонорар от публикуемых книг позволяли Леонтию Кузьмичу такую несоциалистическую вольность, как прислуга. Человек этот был проверенным, с рекомендательными письмами, что и понятно. Первого попавшегося профессор у себя на даче не поселил бы. А этот человек жил именно на даче, в небольшом флигеле, причем круглогодично. Семьи у него по какой-то причине не было. А почему? Леонтий Кузьмич не интересовался, так как считал такое любопытство неэтичным. Для профессора гораздо важнее было то, что этот человек не пьющий, спокойный, к тому же мастер на все руки. Он был и садовником, и дворником, и электриком, и слесарем-водопроводчиком, и что который-то умел, и плотничать, и, наверное, обладал какими-то другими познаниями и умениями. Но главной его обязанностью было сторожить дачу, аpushив всего, выставочную галерею на втором этаже. Человека этого звали Фёдором Кузнецовым. Жил он на профессорской даче вот уже почти 4 года, и за всё это время не случилось ни единого казуса. или какого-либо недоразумения. Всё на даче было в порядке, сокровище на втором этаже в целости и сохранности. А что ещё надо? Как Леонтий Кузьмич добывал свои богатства, в каких местах и какими способами? Можно сказать по-разному. Или иными словами, всё это было делом случая. И при этом никакой противоправной деятельности, никакого криминала, ничего подобного профессор себе позволить не мог. Он был известный в городе и даже во всей стране личностью, уважаемым человеком. У него было имя, был авторитет. Какие уж тут вольности с законом. Да он и склонен-то не был ни к какому криминалу. Словом, все было чинно и гладко. Какую-то часть раритетов Леонтий Кузьмич добывал на раскопках древних курганов и городищ. Он очень любил вместе со студентами ездить на такие раскопки. В первую очередь именно потому, что, что там можно было рожиться какой-нибудь необычной древней вещицей или хотя бы ее частицей. О, разумеется, он прекрасно знал, все, что хранится в земных недрах, есть собственность государства, и поэтому самовольное присвоение какого-нибудь раритета – это преступление. Но все дело было в том, что зачастую государству, найденные при раскопках черепки, железки, камешки, а то и какие-то вещи, в относительной сохранности были просто не нужны. А Леонтик Кузьмичу нужны. Государство не видело в них никакой особой ценности, а Леонтик Кузьмич видел. И он забирал себе то, что не нужно было государству. Какое тут преступление? В чём здесь криминал? Немало сокровищ для своей коллекции профессор покупал с рук. Опять же, это не были краденные предметы. Уж в таких-то делах Леонтик Кузьмич разбирался отлично. Всё было совсем иначе. Профессор покупал сокровища на барахолках, среди всякой рухляди. Иногда на этих развалах встречались вещи поистине удивительные, настоящая старина. Тот, кто эти вещи продавал, ни о чём таком, конечно, не ведал. А вот Леонид Кузьмич ведал. Разумеется, он ничего не говорил продавцу об истинной ценности вещи. Было ли это опять же преступлением? Если и было, то лишь против совести, а вот против закона ни в коем случае. Да и против совести было ли? Ведь если бы продавец какую-нибудь редкую вещицу не продал, то он почти наверняка её бы выбросил или уничтожил. И в итоге человечество лишилось бы уникального раритета. Так в чём же здесь преступление против совести? Наоборот, профессор поступал по совести. Он сохранял частицу истории человечества. Вот так-то, если уж называть вещи своими именами. А то, что купленная вещица оседала в личной коллекции профессора, так опять же, в чем тут проступок? Государство, оно по барахолкам не ходит и не выискивает там всяческие ценности. Государству это без надобности. А вот Леонид Кузьмич ходит, он видит в этом смысл. И здесь его интересы никак не соприкасаются с интересами государства. А еще, его величество случай. Иными словами, какую-то часть раритетов Леонтий Кузьмич добывал в буквальном смысле благодаря прихоти случая. Вот, скажем, совсем недавно профессор разжился двумя старинными иконами, а дело было так. Его дача находилась недалеко от одного подмосковного поселка. Это был старый, еще до революционных времен поселок, и многие дома в нем тоже были старыми, скособоченными, вот-вот готовыми развалиться. Конечно, такие дома сносили и на их месте строили новые. Леонтий Кузьмич любил смотреть, как сносят старые дома. Это зрелище почему-то привлекало его само по себе. А ещё он знал, что в старых домах можно родиться какой-нибудь древней, поистине дорогой вещицы. Вещи, как известно, переживают своих хозяев, иногда на целые века. И вот, в посёлке ломали один из ветхих домов. Дом был старый, в нём давно уже никто не жил. Говорили, что его ещё в XVIII веке строил какой-то купец. Да, наверное, так оно и было. Обычно в старых домах, в которых никто не живёт и жить уже никогда не будет, всегда есть чем поживиться. Двери, рамы, половицы всё это может пригодиться для каких-то целей и другим людям. Но в данном случае и двери, и рамы, и половицы были на месте. Уж слишком всё это было ветхим. Гниль, она даже на дрова не годится. Леонтий Кузьмич как раз в то время был на даче. И он пошёл смотреть, как ломают старый купеческий дом. Когда дом сломали, и когда бульдозер начал сгребать в кучу обломки, кто-то из рабочих заметил деревянный, окованный ржавыми металлическими полозьями сундучок. "Ну-ка, погоди", замахнул рабочий бульдозеристу. "Погоди, тебе говорят". "Чего?" высунулся из кабины бульдозерист. "Чего, чего?" передразнил рабочий. "Видишь, какой-то ящичек. Вроде как сундучок". И ЛОрец «Какой еще сундучок?» — не понял бульдозерист. «Отойди, мне эту гниль надо сгрести в кучу». «Успеешь», — сказал рабочий и глянул на своих товарищей. «Ну-ка, братцы, подсобите! Интересный сундучок!» «И что же в нем интересного?» — равнодушно спросили сразу несколько голосов. «Но ну, сундук, и что?» «Э-э-э, нет!» — усмехнулся рабочий. «Всякое бывает в таких сундуках. А вдруг там спрятано золото? Или, скажем, какие-нибудь жемчуга?» Дом-то старинный, купеческий. Вот купчина чего-нибудь и припрятал на чёрный день, а воспользоваться не успел. Скажем, неожиданно помер или его расстреляли большевики. Всякое могло быть. А потому надо бы посмотреть, что там в этом сундучке. А может и впрямь сокровище. Понятно это или непонятно вашим бестолковым головам? Слово сокровище рабочим было вполне понятно. А что? раздались голоса. Оно ведь и впрямь. Всякое бывает. В таких-то домах. Вот и в газетах пишут. Я читал. Ломали, значит, дом примерно такой же, как этот. И вот представьте себе. Но никому не было интересно, что случилось в каком-то абстрактном доме, ни весь где и когда. Рабочие мигом разгребли гниль и вытащили сундучок. Э, да на нём замок, здоровенный такой старинный. Значит, и в сундуке что-то есть. Кто бы стал запирать на замок пустой сундук? А вот мы его сейчас топором или обухом. Лёнтик Кузьмич всё это видел и слышал. Он находился неподалёку. Перепрыгивая через завалы, он подбежал к рабочим. "Погодите", крикнул он. "Зачем топор? Не надо топора. Опусти топор, тебе говорят. Тут надо осторожно. А вы как варвары?" "А ты кто такой?" спросил рабочий с топором. "Начальство, что ли?" "Ну так откуда ты тут возник, начальничек? Почему я должен годить?" Если там и вправду что-то ценное, то своим топором ты всё уничтожишь, запальчиво произнёс Леонтий Кузьмич. Неужели непонятно? Это тебе не дрова рубить, тут надо с умом, осторожненько, бережно. "Ой, ведь и вправду", заголдели рабочие. "Тут надо с умом, а ты, Серёга, размахался колоном. Тебе только колоном и махать. Отойди-ка со своей секирой, мы сами без тебя". "Нет, ну а кто ты есть?" Не унимался Серега со злостью, глядя на Леонтия Кузьмича. «Ходит тут, командует». «Я?» «Профессор Матвеев Леонтий Кузьмич. Здесь неподалеку моя дача». «Во как!» Удивились рабочие. «Профессор? Дача? А ты, Серега, тут с топором. Дурак ты -то и есть. И помрешь дураком. Товарищ профессор, так что же там может быть в том сундучке? Как вы думаете?» «Всякое может быть», — ответил Леонтий Кузьмич. «Иногда раритеты». «Чего?» Рабочие явно не знали, что такое раритеты. «Всякие старинные предметы», — пояснил профессор, — «весьма ценные для науки». «А-а-а-а!» — уважительно протянули рабочие. «Тогда, конечно. А вот, скажем, золото может там быть?» «Может и золото», — отозвался профессор. «Все может быть». «И что же, вы когда-нибудь находили золото?» — спросили рабочие. «Случалось», — усмехнулся Леонтий Кузьмич. И куда же вы его девали? Отдавал государству в музее, сказал профессор. Куда же ещё? Да ну, разочарованно протянули рабочие. А ну, конечно, мы понимаем. Наука, а всё же золото всякому, кто нашёл сокровище, по закону полагается 25% его стоимости, сказал профессор. Иди ты, не поверили рабочие. Целых 25%? Точно, подтвердил Леонтий Кузьмич. Уж я знаю законы. «Это что же получается?» – удивился один из рабочих. «Если, допустим, в том сундуке миллион, то мне, стало быть, причитается 250 тысяч? Почему же одному тебе?» – возмущенно загалдели рабочие. «Сдается, мы все вместе откопали этот сундук». «Я же это для примера», – пояснил рабочий, «чтобы было понятнее». «А так оно, конечно, даже если эти 250 тысяч мы поделим поровну на всех, то и в этом случае...» Рабочий изумлённо повертёл головой. "Слышь, Серёга, а ты тут с колуном. Это хорошо, что рядом оказался профессор, а то бы дикий ты человек, Серёга. Образованности в тебе нет. Давайте уже откроем", зашумели рабочие. "Что зря языком трепать? Может, там и вовсе ничего нет. Было, да сгнило". С большой осторожностью сундук открыли, и столпившиеся рабочие разочарованно выдохнули. Никакого золота и прочих драгоценностей в сундуке не было, а были там четыре небольшие, потемневшие от долгого лежания дощечки, каждая из которых отдельно была завёрнута в пропитанную воском льняную ткань. Несмотря на то, что дощечки долгое время находились в сундуке, остатки воска на ткани ещё сохранились. Леонтий Кузьмич осторожно взял одну из дощечек и бережно её развернул. Ну, разочарованно протянул кто-то из рабочих То же мне сокровище. Дощечка, на которой что-то намалёвано, икона, что ли? Да, это была икона, и притом, похоже, старинная. Конечно, утверждать это было рановато. Тут требовалась серьёзная экспертиза, но всё же, всё же, на первый взгляд икона и впрямь казалась довольно-таки старой. Так же осторожно Леонтий Кузьмич извлёк из сундука и освободил от ткани остальные три дощечки. Это тоже были иконы, потемневшие с едва различимыми ликами и такими же почти чёрными окладами. Вот и всё, сказал Леонтий Кузьмич. А больше в сундучке ничего нет, можете убедиться сами. Да, в сундучке и впрямь больше ничего не было. Разочарованию рабочих не было предела. А мы-то думали, проворчали они и стали расходиться. А можно я эти иконы заберу с собой? осторожно спросил Леонтий Кузьмич. Для науки они пригодятся. Забирайте, если хотите, равнодушно ответили рабочие. Так профессор Матвеев стал обладателем редчайшего сокровища. То, что в его руках и впрям волею случая оказалось истинное сокровище, ему стало понятно в тот же день, когда он, запершись на даче, произвёл предварительную экспертизу находки. Три иконы из четырёх, судя по всему, не представляли особой ценности. Имелась в виду культурная ценность, а не духовная. В духовных ценностях профессор был не особо силён. Духовные ценности всегда представлялись ему неким абстрактным понятием, в отличие от ценностей культурных, а тем более материальных. Впрочем, о материальных ценностях Леонтий Кузьмич пока что не думал. Эту тему он решил отложить напоследок. А вот что касается культурных ценностей, и так первые три иконы в этом плане были не особо ценны. По всей вероятности, это были копии более древних икон. Да, они были выполнены мастерски, насколько профессор мог судить, но копии есть копии. А вот четвёртая икона Леонтий Кузьмич вначале даже не поверил своим глазам. И уж тем более он не поверил, что такое вообще может быть. По всем приметам выходило, что это не копия, а подлинник. Уж в таких-то вещах профессор разбирался неплохо. Да, Конечно, здесь нужна была более тщательная, профессиональная экспертиза. Однако и без неё всё говорило о том, что это подлинник. Далее, судя по всему, это была очень старая икона. Когда именно её написали, об этом Леонтий Кузьмич мог лишь предполагать с некоторой долей вероятности и допущения. Но он был уверен, что в его руках и впрямь оказалось истинное сокровище. Профессор это понял, Как только вгляделся в изображение на иконе сквозь увеличительное стекло, на иконе был изображён святой Иоанн Лествичник. И чем дальше, тем меньше у профессора было сомнений, что это так и есть на самом деле. Лёнти Кузьмич едва не лишился сознания от нахлынувших чувств, когда окончательно убедился, что так оно и есть. Эта икона святого Иоанна Лествичника, притом, скорее всего, подлинная. Тут было чего разволноваться. Леонтий Кузьмичу доводилось слышать и читать в специальных справочниках об этой иконе. И все источники единогласно утверждали, будто такая икона и впрямь когда-то была, но затем исчезла самым загадочным образом. Многие пытались напасть на её след, но никому это не удалось. Даже скопированного изображения этой иконы не осталось, были лишь её словесные описания. И тут Натимов В полузгнившем сундучке, в полуразрушенном купеческом доме обнаружена давным-давно исчезнувшая икона. Это было невероятно. В это невозможно было поверить, но это было так. Вот она, икона. Притом, полностью соответствует ее словесному описанию. Леонтий Кузьмич проверил это по специальному справочнику, который имелся у него в наличии. Да, но как она оказалась в том сундучке? Об этом профессор почти не думал. потому что какая по большому счёту разница? Даже если бы он и задумался на эту тему, то всё равно не отыскал бы ответа. Наверное, прежние давным-давно умершие хозяева дома для чего-то спрятали эти иконы. Допустим, чтобы сохранить их от большевиков. В начале века сколько бесценных образцов культуры сгинуло во время революции. Могли, конечно, быть и другие причины. Теперь о них уже не узнаешь, потому что нет уже на свете тех Кто эти причины знал? Ну да не важно всё это. Важно другое. Важна сама икона. Ведь если это и впрямь подлинник, и если на иконе Иоанн Лествичник, то получается, что икона написана в VI или VII веке. Именно в это время и жил Иоанн Лествичник. И все справочники говорят о том, что неведомый иконописец изобразил на иконе подлинного Иоанна Лествичника. Не из чьих-то слов и не по памяти. и не по вину из прихоти собственной фантазии, а с истинного, живого образца. И это добавляло иконе дополнительную, особую ценность. Разглядывая икону, Леонтий Кузьмич неожиданно для самого себя подумал и о материальной стороне дела, то есть о том, сколько может стоить эта неожиданная находка в рублях или в какой-нибудь валюте, неважно. Точную цену он, конечно, не знал. Он никогда не интересовался такими вещами. Впрочем, приблизительную стоимость иконы он представить вполне мог. Это были огромные деньги, особенно если, скажем, икону продать неофициальным способом, а не гласно, минуя всячески официальные каналы и способы. Тем более, что официально её и не продашь, потому что на пути обязательно встанет государство. Только в частные руки. Да, такой раритет стоит громадных денег, если рассуждать теоретически. и хватило бы и самому профессору, и его детям, и внукам, и, может быть, даже правнукам. Разумеется, профессор не намеревался продавать столь неожиданно попавшее в его руки сокровище ни под каким видом и ни при каких условиях. Деньги в данном случае его не интересовали. Он упивался другим. Он обладатель старинного раритета, который в смысле культуры не может сравниться ни с каким другим раритетом. Шутка ли? VI или VII век. Притом это уникальный культурный экземпляр, единственный в мире. Любой уважающий себя коллекционер пошёл бы на что угодно, лишь бы иметь у себя такую ценность, а деньги? А что деньги? Не всё в этом мире измеряется деньгами. Есть то, что гораздо важнее и ценнее денег. Конечно, Леонтий Кузьмич ни за что не поставит в известность государство о таком своём приобретении. Это просто выше его сил. И он при этом не будет чувствовать себя преступником. Любой коллекционер на его месте поступил бы так же. Да дело даже и не в этом. Завладев иконой, Леонтий Кузьмич формально не нарушил никаких законов. Он эту икону не украл. Он ее нашел. Она в буквальном смысле валялась под ногами. Он ее лишь подобрал. С точки зрения закона, икона не считалась кладом. Это в конце концов не золото, не жемчуга и не бриллианты, Значит и тут профессор чист перед законом. Но ну а то, что он решил оставить находку себе, так это его личное дело, это дело его совести. Больше месяца ушло на то, чтобы профессор мог убедиться окончательно, в его руки и впрям попал подлинник. Чтобы это выяснить, Леонтий Кузьмич самолично и тайно провёл в своём институте сразу несколько экспертиз. Он их проводил по ночам. Под надуманными предлогами, оставаясь ночевать в лаборатории, никто ни в чём его не заподозрил. Профессора, как известно, все чудаки, а ночевать в лаборатории одно из самых безобидных профессорских чудачеств. Икону Леонтий Кузьмич поместил на самое лучшее место в своей галерее. Реставрировать её он не стал. От этого икона стала бы выглядеть новее и потеряла бы тот ни с чем не сравнимый налёт истинной старины. из-за чего в первую очередь и ценятся древние вещи. Целый месяц профессор любовался своим сокровищем в одиночку, днюя и ночуя на даче. Для этого он даже взял отпуск за свой счёт, якобы по болезни. В довольно любовавшийся иконой Леонтий Кузьмич решил, что сокровище следует предъявить широкой общественности, похвастать, так сказать, перед миром и понаблюдать со стороны, как другие люди будут реагировать на раритет. и ощутить ни с чем не сравнимое чувство гордости, радости, счастья, словом всего того, что всегда ощущает настоящий коллекционер, обладающий уникальной вещью. Ведь что такое уникальная вещь? Это такая вещь, которой больше нет ни у кого в этом мире. Ни у кого нет, а у тебя есть. Вот она. Любуйтесь, завидуйте и страдайте из-за того, что у вас такой вещи не будет никогда. Конечно, широкая общественность это в данном случае было понятие относительное, то есть всяк, кто пожелает, икону видеть не мог, только избранный круг ценителей и знатоков. Каждого такого ценителя и знатока Леонтий Кузьмич приглашал самолично. Все это были люди, которых профессор знал давно и в которых был уверен. Никаких праздных зевак, а тем более никаких мутных личностей. Все знатоки и специалисты, все свои. Причём профессор никому не говорил, для чего именно он приглашает к себе этих самых знатоков и ценителей. На все вопросы он отвечал загадочной улыбкой и такими же загадочными словами: "А вот придёте и увидите, ручаюсь, не пожалеете". Здесь, конечно, может возникнуть вопрос: для чего Леонтию Кузьмичу понадобились такие смотрины? Впрочем, Тут же готов и ответ. Для того, что Леонтий Кузьмич был коллекционером, он был настоящим коллекционером, а не дилетантом. А настоящий коллекционер ни за что не утерпит, чтобы не показать хоть кому-то какой-нибудь уникальный предмет своей коллекции, если таковой у него имеется. Одним словом, психология, ну и, конечно, славия. Не бывает на свете коллекционеров, не обореваемых славием. Вурочный час Приглашенные ценители, в количестве 15 человек, дружно прибыли на профессорскую дачу. У всех на лицах читалось любопытство. Что же такого необычного приготовил им Леонтий Кузьмич? А ведь приготовил, и то, что он приготовил, и впрямь было чем-то из ряда вон, это уж наверняка. Профессор Матвеев был человеком серьезным, и ученым он также был серьезным, а потому не стал бы отвлекать занятых людей лишь за тем, чтобы показать им какую-нибудь пустяковину. Прошу в мою галерею, Леонтий Кузьмич изобразил радушный жест. Все поднялись на второй этаж. Было понятно, что вначале хозяин покажет им какие-то другие раритеты, а не то, ради чего он на самом деле приглашал гостей. Так оно полагалось, таковы были негласные правила. Так оно и случилось. Вначале Гости с вежливым вниманием осмотрели старинные, разной степени значимости и ценности предметы: выносные и боковые аналои, подсвечники, часть которых была из меди и бронзы, а некоторые из чистого серебра, нагрудные кресты, некоторые из них опять же были из серебра и даже с редкими вкраплениями драгоценных камней, ковчеги для мощей, киоты, кадила, лжицы. Все эти вещи, конечно же, были истинными, старинными. Поделок и всяческого новодела в коллекции не водилось. Но всё это гости уже видели. А теперь прошу всех пройти вот за эту ширму, провозгласил Леонтий Кузьмич и откинул небольшую порчёвую занавесь, отделявшую один из углов помещения от остального пространства. А? И что вы на это скажете? На лице профессора засияла торжествующая улыбка. Однако никто из присутствующих не улыбнулся в ответ и не сказал ни слова. Наоборот, на многих лицах отобразилось недоумение. Улыбка медленно сползла с лица профессора Матвеева. Он оглянулся. Стена, на которой должна была висеть икона с Иоанном Лествичником, была пуста. Иконы на стене не было. «Еще вчера она висела на стене, а сейчас была лишь пугающая пустота, да еще и сиротливо торчащий из стены крюк. Икона исчезла!» «Э-э-э», — растерянно произнес профессор Матвеев. И это было все, что он способен был вымолвить. А сделать он не мог и вовсе ничего. Он просто застыл на месте, будто некое изваяние. Среди посетителей раздалось удивленное и встревоженное шушуканье. Всем было понятно... что случилось нечто неожиданное, может быть, даже ужасное. Но что именно? — Леонтий Кузьмич, что произошло? — спросил кто-то из приглашенных. — Да говорите же, наконец! — Икона! — выдавил из себя профессор Матвеев. — Какая икона? — При чем тут икона? — Нельзя ли яснее? Раздались сразу несколько голосов. «Икона — Икона! — повторил профессор. Он пребывал в прострации. — Вчера она еще была... А сейчас её нет. Она висела вот на этом крючке. Какая икона? Святого Иоанна Лествичника, промямлил Леонтий Кузьмич. VI или VII век, подлинник. Присутствующие с недоумением стали между собой переглядываться. Какой Иоанн Лествичник? Какой подлинник? Да ещё и VI или VII век? Уж не спятил ли не на руку уважаемый профессор Матвеев? Откуда взяться такой иконе? Да ещё в личной профессорской коллекции. Некоторые из приглашённых слышали о такой иконе, другие о ней читали, но только и всего. Всем было известно, что икона с подлинным ликом Иоанна Лествичника, возможно, когда-то и существовала, но давным-давно была утеряна или, может быть, надёжно укрыта в какой-нибудь тайной коллекции какого-то никому неизвестного коллекционера. В научном мире об этой иконе давно уже никто не упоминал. Она забылась. будто её никогда и не было. И вот нате вам, уважаемый профессор Матвеев, что-то мямлит об иконе с иуанном Лествичником, причём о подлиннике, написанном то ли в шестом, то ли в седьмом столетии. И этот подлинник якобы до вчерашнего дня находился в личной коллекции профессора, а сегодня необъяснимо исчез. Да кто же может во всё это поверить? Уж не разыгрывает ли их достопочтимый профессор Матвеев, если это так? То это глупый и дешёвый трюк, и ничего более. И при этом непонятно, для чего профессору такой розыгрыш понадобился. Впрочем, и на розыгрыш это тоже не похоже, хотя бы потому, что никогда ранее ничего подобного за Леонтием Кузьмичом не замечалось. Так в чём же дело? "Успокойтесь, уважаемый Леонтий Кузьмич", один из посетителей подошёл к профессору и обнял его за плечи. И постарайтесь рассказать подробнее, что же всё-таки случилось. На вас просто лица нет. Ну так расскажите, а мы сообща подумаем, что делать дальше. Однако не так-то легко оказалось привести профессора в чувство и вернуть его в действительность. Впрочем, громадным усилием воли он взял себя в руки и хотя и путано, но вполне понятно поведал, что да, в воле случая ему удалось раздобыть ценнейший раритет. Подлинную икону с изображением Иоанна Лествичника, работы VI или VII века, более месяца икона висела вот на этом самом месте, на этом крюке. А сейчас её нет. Никто, конечно, не спросил, каким таким удивительным образом такая редкость досталась профессору. У коллекционеров такие вопросы считается дурным тоном, и их задавать не принято. Да и не ответить никто на такой вопрос. Это тоже понятно. Поэтому приглашённым ценителям только и оставалось, что верить или не верить профессору. По неволе приходилось верить хотя бы потому, что выдумать такую историю было делом невозможным. Наверное, украли, неуверенно предположил кто-то из ценителей. Кто? профессор Матвеев задал просто-таки идеальный по своей бессмысленности вопрос. Заявление надо писать в милицию, сказал один из приглашённых. Оно, конечно, дело нежелательное, впутывать сюда власть. Это мы понимаем. Но как же быть? Частных детективов у нас нет». «Да, да», – рассеянно кивнул Леонтий Кузьмич. «Я подумаю». Гости, толпясь, стали спускаться по лестнице. Все понимали, что сейчас никакого проку от их присутствия на профессорской даче не будет. Даже наоборот. Профессору Матвееву надо побыть в одиночестве, и подумать, что делать дальше. И советчики ему в таком деле без надобности. Потому что речь, как-никак, шла о ценнейшем предмете. Ценнейшем и в плане культуры, и, между прочим, в плане материальном. «Как бы он не наложил на себя руки с горя», сказал один ценитель другому, садясь в машину. «Утратить такую вещь, это, знаете ли, не всякий может выдержать». «Думаю, не наложит», сказал другой ценитель. Пока есть надежда отыскать икону, какой смысл сводить с собой счёты? Вот когда надежда совсем не останется, тогда всё может быть. Помните такого коллекционера, Семёна Карловича Мефицкого, у которого также украли какую-то исключительную вещицу. Как не помнить? Громкие были похороны, а вещицу-то, кажется, так и не нашли. А может и нашли? Нам-то с вами откуда это знать? Кто бы нам об этом доложил? Да. А всё-таки Была ли на самом деле у нашего уважаемого профессора такая редкость? Подумать только, VI или VII век, раритет в единственном экземпляре. Наверное, была, иначе зачем бы уважаемому профессору устраивать весь этот балаган? Была, да украли? Честно сказать, я бы тоже подумал насчёт того, чтобы украсть такую-то редкость. Конечно, если бы я знал, что она и в самом деле существует. Да ещё и совсем рядом. Ладно, ладно, шучу я. Ну что, коллега, оставим профессора в его горе, да поедем обратно. Так сказать, не солоно хлебавши. Ну, а что ещё нам остаётся делать?